его лисичество фэйцинь спасает худзына от осады. ху фэйцинь покинул йога восточное крыло и принялся плутать по поместью ху в поисках худзина или Хусюань. он еще помнил разговор состоявшийся до применения техники песчаной длани и до сих пор считал что ему нужно покинуть мир демонов пока небеса не разыскали его ему бы не хотелось чтобы очередная небесная война началась из-за него. Он собирался расспросить лисьих демонов о существующих мирах, чтобы решить, куда отправиться дальше. Но для начала следовало разыскать самих лисьих демонов. У него пропал нюх. Хуфейцинь обнаружил это, когда не смог разыскать след. Запахи он чувствовал, но восприятие их было притупленное. Человеческое, что ли? «Еще не хватало», – сердито подумал Хуфейцинь который уже успел привыкнуть к лисьему обонянию. Впрочем, он не сомневался, что это лишь временный побочный эффект от техники песчаной длани. Он высвободил слишком много внутренних сил и еще не успел восстановиться. «Придется расспрашивать лис слуг», подумал Хуфайцинь, но особых надежд на расспросы не возлагал. Он помнил, что лисы поместья его чурались. Однако же, Когда он накликнул пробегавшего мимо лиса слугу, то остановился и услужливо спросил. «Да, ваше лисичество?» «Я хотел спросить», – начал хуфейцин, но тут же спохватился и пораженно переспросил. «Как ты меня назвал?» Лис-слуга вильнул хвостом и повторил. Хуфейцин поморщился. Это искаженное обращение резало слух. Не потому, что звучало чудовищно, а потому, что напоминало обращение к небесному императору. Хуфэйциню вовсе не хотелось вспоминать об отце. «Придется смириться», – подумал Хуфэйцинь, понимая, что по имени называть его простые лисы ни за что не осмелятся, потому и придумали для него лисий титул. На самом деле придумали это не лисы поместья Ху, а недопесок. Он очень хотел, чтобы эти глупые лисы поняли, какой замечательный его шисюн. Если бы он с таким же усердием занимался культивацией, Как напрягал мозги, чтобы придумать для Шесюна приличествующий его божественности титул, недопесок давно бы уже щеголял с тремя или даже с пятью хвостами. Сяуху первым назвал Хуфейциня его лисичеством. Лисы услышали и подхватили, и растащили по всему поместью. И теперь каждая лиса, говоря о лисьем боге, называла его именно так – его лисичество. А особенно смелые добавляли еще и имя – Его лисичество – Файцинь, но таких было немного. Этому лису-слуге посчастливилось первому обратиться так к самому Ху Фейциню, и он был страшно горд. Слухи распространялись быстро, и вскоре уже весь Лисоград знал, что его лисичество спас наследника великой семьи Ху от тьмы. Фейцинь тогда спал и даже не подозревал, насколько выросла его популярность у чистопородных лисиих демонов. «Я хотел разыскать Хусюань или Худзина», сказал Хуфэйцинь, решив смириться с лисичествлением. Если бы не гадкое послевкусия от сходства с его величеством, звучал этот титул очень даже по Лис-слуга Лис завилял хвостом и ответил. «Старшая госпожа в лисограде на совете лисьих знахарей, а Лао ху в осаде?» Хуфэйцинь машинально покивал, но тут же вскинулся. «Что?» Лис-слуга состроил многозначительную физиономию и сказал. Свахи пронюхали, что лао -ху сбросил личину и осадили его с портретами красавиц. и цинь смущенно засмеялся. Это ведь он вынудил Ху-Дзы наслинять. «Попадаются отменные лисицы», – со вздохом добавил Лис-слуга. «Жаль, что Лаоху так категоричен. Лисята бы от них народились породистые». Хм, да, отозвался Хуфейцинь, все еще смущенно. Если вы его спасете, ваше лисичество, сказал лис слуга воодушевленно, – «Лао Лаоху вам по десятый хвост благодарен будет. Как же я его спасу? удивился Хуфейцинь. И что это за десятый хвост? Пересловье такое, охотно объяснил лис слуга, страшно довольный, что запросто беседует с лисьим богом. Вот остальные обзавидуются когда он им об этом расскажет. А уж он расскажет, ничего не упустит. Если бы лисий бог повелел, они бы не осмелились ослушаться. Хм, задумчиво отозвался Хуфейцинь. Где ты говоришь сейчас, Худзин? Лис-слуга вызвался проводить. хуфэйцин не думал, что в осаде будет выглядеть так буквально. Лисьи-свахи загнали Худзина на дерево. Он взобрался на самую верхушку, а свахи толпились под деревом, толкаясь и ругаясь друг с другом, и каждая старалась выставить портрет своей протеже выше, чем остальные. «Ого!» – сказал Хуфей Цинь с легким опасением в голосе. «Так вот, как выглядит лисья осада». Тут он заметил, что одна особо предприимчивая сваха тащит лестницу и решил, что пора вмешаться. Ему было неловко что все это из-за него. Не понимал он только, почему Худзин не превратится обратно в старика. Худзин попросту не мог, его воля принуждена была подчиняться воле лисьего бога. «Его лисичество идет!» заорал лис-слуга во всю глотку, чтобы привлечь внимание. Свахи обернулись, поглядели на лисьего бога. Хуфайцин невольно поежился. «А ну, как они и на него накинутся? Но они ни за что бы не посмели идти против Сяована, которого боялись как огня. Хуфайцинь прочистил горло и сказал, «Лисий бог повелевает вам оставить Худзина главу великой семьи Ху, в покое, и не докучать ему сватовством, покуда он сам того не пожелает». Лис-слуга, который возомнил себя Герольдом, тут же повторил эти слова. Хуфайцинь сунул палец в ухо и потряс головой. Глотка услуги была луженая. Вообще-то Хуфэйцин не был уверен, что сработает, но лисьи свахи тут же ретировались. Особо предприимчивая сваха приставила лестницу к дереву и тоже убралась. Худзин слез с дерева и одернул одежду. «Староват я уже по деревьям лазать», сказал он с натянутой улыбкой. «Это ты хорошо придумал, лисий ты, бог». Хуфэйцин честно сказал, что это была идея лиса-слуги, и тот получил свои пять минут славы. Худзин пообещал повысить его до подметальщика. В лисе иерархии Хуфэйцинь еще не слишком хорошо разбирался, поэтому не понимал, как ранг подметальщика может быть выше ранга слуги. В небесном дворце подметальщики считались низшей кастой слуг. Он спросил об этом у Худзина. Тот фыркнул и ответил. «Да что небожители понимают?» «Подметальщики – самые счастливые лисы на свете, потому что в поместье Ху не принято подметать дворы». «Не принято подметать дворы?» – удивился Ху Фэйцинь. «Да ведь осенью тут все завалит листьями». «Вот именно!» – кивнул Худзин. «А что может быть лучше для лисы, чем вывалиться в осенней листве?»